Сноска. Игрослов, по-английски «Old Castle» — старый замок. «Это развалюхи из кучи камней? Балок и ржавого железа?» «Нет, сэр, нет, этого я не говорил», — отвечал, смеясь мальчик. «Я не додумался до ответа, и наполовину такого умного. А я просто двинул его по носу и хорошенько отдубасил». И как же он воспринял этот аргумент? На этом все и закончилось, или дебаты продолжались?» О, конечно, сэр, мы дрались до конца. Это было на борту Дувра, и первый лейтенант засвидетельствовал честную борьбу. Джек пустил в ход тяжелую артиллерию против меня, потому что он старше, больше, чем на год. Зато я так часто попадал в него своими снарядами, что, как он признался, это была работенка потяжелее, чем взбираться на топ-мачты. После этого парни с Дувра взяли мою сторону и заявили, что хедуорты вообще не имеют отношения к хедуорку а были настоящими моряками, адмиралами, капитанами и юнгами, знаете ли, сэр, как все остальные из нас. Я им сказал, что мой дед Хедуард был адмиралом и притом хорошим. В этом вы малость ошиблись. Отец вашей матери был всего лишь генералом, но его отец был полным адмиралом красной ленты, ибо он жил до того, как этот ранг отменили и был самым образцовым офицером, какой когда-либо ступал по доскам палубы. Он был братом моей матери, и мы оба, сэр Джервис и я, долго служили под его началом. Он был моряк, которым вы можете похвастать с чистой совестью. Я не думаю, что кто-то с Плантагенета станет снова рыскать на этом румбе, сэр, бы мы основательно разобрались со своими парнями и обнаружили, что можем насчитать четырех адмиралов, двух комодоров и тринадцать капитанов за двумя нашими столами, если считать всех родственников скопом, знаете ли, сэр. Ладно, мой дорогой мальчик, надеюсь, вы проживете еще долго, чтобы успеть пересчитать этих и многих других из ваших когда-нибудь в будущем. К моему удивлению, сюда направляется сэр Реджинальд Уичкомб. Может быть, он желает увидеться со мной наедине? Спуститесь к причалу и проверьте, стоит ли у берега мой баркас, и дайте мне знать в подходящий момент. Помните, Джеффри, вы плывете со мной и разыщете сэра Личерли Уичкомба, который останется на берегу, если не будет готов к нужному времени». Мальчик притронулся к своему главному убору и пустился в припрыжку вниз по склону выполнять приказ. Глава восемнадцатая. Эпиграф. Так льстил ей враг. Он приступ начал так. Проникла в сердце Ева эта речь. Хоть будучи весьма удивлена, она смущенно молвила. Мильтон. Потерянный рай. Возможно, нечто похожее на предчувствие побудило Блюотера отослать Гардемарина, когда он увидел приближающегося приверженца дома, лишенного престола. Между сторонами произошло достаточно, чтобы каждый убедился в тайных пристрастиях другого. И при том роде инстинктивных взаимных симпатий, которыми обычно сопровождается сильное чувство приверженности какой-либо партии, адмирал был убежден, что предстоящий разговор будет касаться политической злобы дня. И погода, и час, и место – все поэтически благоприятствовало беседе заговорщиков. Уже почти стемнело, мыс обезлюдил, Даттон отправился сперва к своей бутылке, а затем в свою постель. Сильный ветер насквозь продувал незащищенную возвышенность, и было слышно, как он свирепствует в расщелинных скал, а в это же время зловещие тучи, гонимые ветром, то целиком закрывали луну, то частично пропускали ее тусклый свет, придавая сцене одновременно волнующий и дикий вид. Неудивительно, что Блюотер при приближении посетителя — почувствовал более сильную, чем когда-либо ранее, предрасположенность выслушать рассказ «Искусителя», как учитывая все обстоятельства, вряд ли было бы несправедливо назвать сэра Раджинальда. «Обнаружив вас вместе, подобным этому дикому мысу», — сказал последний, «можно быть уверенным, что найдешь человека, действительно любящего море и свою благородную профессию». Холл представляет собой весьма грустное зрелище в настоящее время, И когда я справился насчет вас, никто не мог сказать, где вы бродите. Следуя тому, что я назвал бы инстинктом моряка, как выясняется, я правильно сделал. Либо мои глаза меня обманывают, либо вон там осталось на якоре не более трех кораблей. Ваши глаза пока что служат вам исправно, сэр Реджинальд, Адмирал Оукс вышел в море несколько часов назад. — За ним последовала вся флотилия, за исключением двух линейных кораблей и фрегата, которые вы видите. И я остался, чтобы последним покинуть стоянку. — Это государственная тайна или вам дозволено сказать, почему столь сильная эскадра так внезапно подняла паруса? — спросил баронет, глядя на собеседника своими темными глазами, с таким выражением, что в нарастающем мраке произвел на него впечатление инквизитора. Мне говорили, что флотилия будет ожидать приказов из Лондона. Таково было первоначальное намерение главнокомандующего, но известие о выходе в море графа де Вервелена побудило сэра Джервиза передумать. Английский адмирал редко сбивается с пути, когда ищет и бьет активного и опасного противника». «А всегда ли это так, адмирал Блюотер?» — возразил сэр Реджинальд, заглядывая сбоку в лицо собеседника и прохаживаясь вместе с ним по короткой тропе, которую Даттон прозвал своим Ютом. «Или это просто ничего не значащее общее место, заставляющее подчас людей становиться жертвами своего собственного воображения? Всегда ли наши враги те, кто кажутся таковыми?» Или мы настолько непогрешимы, что должны безоговорочно подчиняться любому чувству или предубеждению, не задаваясь вопросом, насколько они обоснованы? Считаете ли вы предрассудком видеть во Франции естественного врага Англии, сэр Реджинальд? Клянусь небесами, это так, сэр. Я в состоянии понять, что Англия может быть гораздо большим врагом самой себе, чем для нее Франция, когда бы то ни было. И потом, соглашаясь, что вековые войны способствовали пробуждению некоторых чувств, на которые вы намекаете, разве не лежит за всем этим вопрос о том, кто прав и кто не прав? Подумайте, как часто Англия вторгалась на французскую землю и какой серьезный ущерб она причинила территории последней, в то время как Франция столь редко отвечала нам тем же. Ведь даже ее трон бывал захвачен нашими государями, а ее провинции заняты нашими армиями. Я думаю, вы не вполне справедливы в отношении разных случаев. Часть того, что ныне является Францией, была наследственным владением тех, кто сидел на английском троне, а раз прибыли не более чем обычными трениями между соседями. Когда наши притязания бывали справедливы сами по себе, вы наверняка не хотели, чтобы от них отказывались. Я далек от этого. Но когда притязания оспариваются, разве не естественно для проигравшего смотреть на них, как на огорчительную неприятность? Я убежден, что мы имели бы гораздо лучшее соседство, как вы это называете, с Францией, если бы нынешние трудности не были связаны с религиозными переменами. Я полагаю, вы знаете, сэр Реджинальд, что я и вся моя семья являемся протестантами». «Знаю, адмирал Блюотер, и я рад удостовериться, что различие во мнениях по этому существенному вопросу не обязательно порождает расхождение по всем остальным. По некоторым беглым намекам, которым мы обменялись сегодня, я беру на себя смелость думать, что мы мыслим схожи по некоторым мирским делам, как бы ни была широка пропасть между нами в вещах духовных».